Глава 70. Самой мне в это верится откровенно слабо, но надо же на что-то надеяться. Да и не примут стражники заявления о пропаже человека. Как пить дать не примут. Скажут что-то вроде «Мадам, если вашего жениха очаровала молоденькая магичка, это еще не значит, что все у них против воли». И обязательно пренеприятно усмехнуться. И добавят общие правила по поиску людей. А именно пропавший взрослый должен отсутствовать минимум несколько дней. Только тогда можно начинать волноваться. Никогда не понимала этой логики. Но не я придумала правила. Не мне их и менять, к сожалению. Не спорю, бывают случаи, когда человек действительно сознательно пропадает. Но ведь существуют и плохие причины исчезновения. Все люди разные. Не для всех характер испариться сознательно. Хм, правда. Мы сейчас на территории другого государства. Здесь могут быть другие правила. Так что, может, и стоит попытать счастье. Но все же для начала разберемся со служанкой и ее загадочной племянницей. А вдруг действительно она и есть наши нежданное гостья? «Вот, Гризельди живет тут», произносит внезапно садовник, подводя нас к небольшому дому, на удивление розового, а не серого цвета, как большинство строений в городе. Позитивно, ярко. С одной стороны, мне нравится. Немного соскучилась по разнообразным расцветкам в архитектуре. Но, с другой стороны, оно так сильно выбивается из общего ансамбля, что смотрится вульгарно. А садовник, кажется, собирается ретироваться. Он разворачивается и с выражением безграничной радости на лице делает шаг от нас. «Постойте, а вы, собственно, куда?» Останавливаю беглеца. «Идите, стучитесь к Гризельде, представляете нас. А то собрались домой, еще чего захотели. Мы вас теперь не скоро отпустим». «Ах, да, мадам!» «Простите, не подумал». Мужчина навешивает на себя мину раскаяния и идет стучать в дверь, но в последний момент останавливается. «Может, все-таки вы?» оборачивается и смотрит на нас с надеждой. «Просто мы с Гризельдой не очень ладим. Она забрала работу моей Нэн, и уже не в первый раз». «Вперед!» — коротко приказываю. «Ваши местные дрязги меня не интересуют». «Без проблем, как прикажете, мадам». Садовник поднимает руки перед собой. Лишь хотел предупредить, что Гризельда очень противная женщина. Хуже нее мало найдется. Разве что моя покойная матушка смогла бы с ней сравниться. Тяжело вздыхаю. Это невозможно. Мы узнаем про всех родственников садовника, но так и не продвинемся ни на шаг в расследовании. Но внезапно стук раздается. «Все, дальше дело за вами», — говорит Мерлин и отходит обратно ко мне, качая головой. К счастью, дверь открывается раньше, чем пожилой садовник придумывает, как вернуть себе молодость и сбежать от нас. «Здравствуйте, вы к маме?» — слышится тоненький голосочек. «Еще лучше нам открыла маленькая девочка». Мэрилин никогда не поступает так, как она. Поворачиваюсь к племяннице Оскара. Открывать дверь незнакомцам категорически нельзя. Они могут быть опасны и сделать плохие вещи. «Мэри, расслабься. У меня дома куча прислуги. Я не открываю дверь сама» а у нее мама-прислуга, и она, очевидно, отсутствует в данный момент. Делаю глубокий вдох. Иногда тот факт, что Мерлин развита не по годам, сильно смущает и порой ставит в неудобное положение перед окружающими. «Здравствуй», — поворачиваюсь к незнакомому ребенку. «Нам нужна Гризельда». «Мама на городском празднике. Меня не взяла. Сказала, я еще маленькая», — шмыгает носом девочка. «Понятно», — произношу обреченно. И кто сказал, что нам повезет так скоро? Сегодня явно не наш день. Пора с этим смириться. Если с утра все не так, то тут только ждать, пока настанет ночь. А вместе с ней уйдут у проблемы. Если уйдут. Но ведь никто не запрещает нам ждать ночи на праздники, о котором все говорят.